Людей без разбора убивали, строение сжигали. Уцелевшие целыми деревнями бежали под крыло царевича. В этой обстановке мы с братьями внесли на военном совете предложение посылать для отпора отрядом зачистки наши войска. Полякам и казакам было по большому счету наплевать на русских крестьян, и стремление защитить их они не испытывали. Поэтому на антитеррористические операции было решено посылать солдат нашего полка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 Не смог он учесть только одного фактора. Наша армия была вооружена невиданным здесь оружием. Уже на расстоянии 300 метров правительственные войска стали нести огромные потери от беглого оружейного и орудийного огня. Атака захлебнулась. Поняв это, Михаил попытался отвести свои полки. Прекрасно контролируя обстановку, Дмитрий скомандовал общие наступления. Я вывел свой полк за частокол. За минуту солдаты построились в две четырехшеренговые линии,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 А между тем, на моем участке сопротивление полностью прекратилось. Годуновцы начали складывать оружие. Я послал взвод разведчиков поискать воеводу. Минут через пятнадцать Михаил Скопин-Шуйский был найден. Держался молодой веначальник молодцом, плечи расправлены, голова гордо поднята. «Вы отлично сражались, но Бог сегодня на нашей стороне», — сказал я, принимая из его рук саблю. «Вы, наверное, и есть знаменитый барон Винтер?»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 Два оставшихся были развернуты на фланге. Через час Мишка и Гарик сообщили, что противостоящие им войска частично уничтожены, частично рассеяны, но большая часть взята в плен. Теперь за фланги можно было не беспокоиться, и оба мои батальона тоже ушли на левый берег с приказом выдвинуться километров на пять в сторону Орла. Вскоре появились братья Винтеры. Они оставили по одному батальону для прикрытия флангов и привели к переправе свои основные силы.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 Историки, расхваливающие его, не врали. Этот молодой воевода действительно был чрезвычайно умным, эрудированным, нешаблонно мыслящим человеком. Он на лету схватывал нюансы новой тактики, проистекающей из дальнейшего развития стрелкового оружия. И если мы с Гариком оперировали готовыми тактическими схемами, почерпнутыми из военных энциклопедий, то Михайло сходу мог придумать что-то новенькое,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 любопытным до да любой информации, которую мы выдавали за новости из-за границы. Подаренный ему трактат «Сунь Цзы» и машина сочинение «Характер операций современных армий», являющийся выполненной по военным хроникам 17-18 веков копией одноименного труда Триандафилова, Скопин-Шуйский изучал как Библию. Ну а общение с нами даром никому не проходит, и вскоре Михайло стал своим в доску парнем.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 На голову народа, как из рога изобилия, посыпались царские указы. Все репрессированные при Годунове и Грозном возвращены из острогов и поселений. Конфискованное имущество возвращено прежним владельцам. Выплачены все государственные долги, некоторые еще времен Ивана Третьего. Получили свободу все царские холопы. Объявили также полную свободу торговли и ремесел. Был разрешен свободный въезд и выезд из страны.